Летний день У нас весною до зари костры на огороде, Языческие алтари на пире плодородия. Перегорает целина и парит с позаранку, И вся земля раскалена, как жаркая лежанка. Я за работой земляной С себя рубашку скину, И в спину мне ударит зной И обожжет, как глину. Я стану, где сильней припек, И там, глаза зажмуря, Покроюсь с головы до ног Горшечную глазурью. А ночь войдёт в мой мезанин, И, высунувшись в сене, Меня наполнит, как кувшин, Водою и сиренью. Она отмоет верхний слой с похолодевших стенок И даст какой-нибудь одной из здешних уроженок, И распустившийся побег потянется к свободе, Устраиваясь на ночлег на крашенном комоде. 1940-1942 годы